Глава 24. Пир. Приблизился и, не доходя 5 метров, остановился, разглядывая непися. Это был молодой эльф, одетый в серебристый нагрудный доспех. На поясе его висела шипастая булава, а за спиной красовался красно-синий щит, украшенный изображением змеи, обвивший кубок. Изображение вызывало стойкую ассоциацию с медицинской организацией, но, в принципе, смотрелось оно гармонично, красиво и даже, можно сказать, устрашающе. Змея, наполняющая своим ядом кубок. «Ну что может быть милее?» «Здрасте!» — культурно поздоровался я, не зная, как начать беседу о потенциальном квесте. «Ага». Покосившись на меня, буркнул NPC и через секунду, отведя взгляд, вновь уставился в мутные воды реки. — А что вы тут делаете? — стал я аккуратно наводить мосты для знакомства. — Сижу. — вздохнул закованный Влад и воин, поднял с песка небольшой камешек и не сильно кинул его в воду. — Ясно. — произнес я и, опустившись на корточки, присел рядом. Посмотрел на расходящиеся от камня круги и продолжил беседу. — Клюет? — А? Что? — словно очнулся непись. — Чего тебе? Я говорю, вы тут рыбу, что ли, ловить собираетесь? Проверяйте глубину. «А рыба тут есть?» Не зная, как лучше завести знакомство и улучшить репутацию, решил долбить тему рыбалки. «Не знаю, есть или нет, мне не до этого». С раздражением отмахнулся тот и еще раз свернул камень в воду. «Ясно», — Не сдавался я. «А как вообще дела?» «Не очень», — раскрежетал НПС, роясь рукой в песке. «Это-то мне и было нужно». «Отлично», — воскликнул я. «Тогда могу ли я вам предложить свою помощь?» — Можешь, — кивнул собеседник, оценивающий меня, разглядывая. — Я готов выполнить все, что пожелаете. — Хорошо, тогда иди своей дорогой. — То есть, как это иди? — опешил я. — В смысле? — Без смысла. Просто иди отсюда, вот и все. — Нет, так не пойдет, — замотал голову я. — Я ж тебя неспроста нашел. Это судьба. — Ты чего, парень, дурак, что ли, совсем? Чего ты мне тут баки заливаешь? Какая нафиг судьба? Вали отсюда, говорят тебе. «Вали, пока ветер без пинков!» Неожиданно начал агрессировать NPC. Я помнил, что в новостях говорили, мол, новые и пятого поколения, которые установлены в игре, отличаются как высочайшим уровнем юмора, так и непревзойденной логикой. Ведущие утверждали, что от обычного человека такой искусственный интеллект отличить вообще нереально. Сейчас же я видела это воочию. NPC явно работал под быдловатого воина. И работа ИИ, нужно сказать, была превосходна. Создавалось четкое впечатление, что я действительно говорю с каким-то борзым парнем, а не со сверхпродвинутой компьютерной программой. Отступать я, естественно, не собирался. И каким бы крутым этот непись ни был, цель моя важна и благородна — получить с него уникальный квест. Ведь не зря же он здесь прячется в кустах один. Явно уникальный NPC. Я решил проявить настойчивость. «Молодой человек, не нервничайте! Если хотите, чтобы я ушел, дайте мне эмпирическое задание, и я уйду!» «Что?» — просипел НПС. «Эмпирическое задание?» — повторил я, на секунду задумался, и, поняв, что сморозил что-то не то, поправился. Ага! в смысле эпическое, точно! Так вот, дайте, пожалуйста, мне такое задание, и я уйду, оставив вас с мыслями наедине!» «Ты... ты...» — стал задыхаться непись. «Ты офонарел, что ли?» «Какое нахрен задание я тебе дам?» «Любое!» — отмахнулся я, видя показное негодование компьютерной программы. «Мне все равно. Главное, чтобы за него опыта навалило и плюшек разных. Да побольше. Так что давайте задание, и я пошел его выполнять. Ведь не зря же вы тут появились». «Ты совсем, что ли?» — Скочил воин. «Спокойно, спокойно!» — попятился я, оценивая рост собеседника, который был выше меня на две головы. «Ушастый придурок!» Неожиданно заорал Непесь. «Как же вы меня все достали, ну вы проклятые!» «Ушел из города, чтобы побыть один, так и тут нашли!» С этими словами он потянулся за булавой, не прекращая кричать. «Достали! Достали!» А затем, сняв щит, прищурился и безразличным тоном произнес. «Прибью тебя, ну нубяра ушастая, вот и все. А потом уже и помирать веселее будет. А уж получу я штраф за убийство игрока или нет, мне уже пофиг. «Все равно персонажа нового создавать буду! Зато ты будешь знать, как меня от мыслей невеселых отвлекать!» И с этими словами он резко замахнулся на меня палкой, увенчанной набалдашником с железными шипами. «Мама!» — отпрыгнул я, развернувшись в воздухе на сто градусов. «Поздно!» — заревел тот, опуская свое оружие мне на голову. «Помогите!» — выкрикнул я, уворачиваясь от проносящейся рядом сухом смерти и бросился бежать. «Стоять!» — заорал сумасшедший непись и метнулся за мной следом. «Стоять!» — орал он, но я, разумеется, его просьба приказа игнорировал. Я бежал, бежал как мог, бежал так, как никогда в жизни до этого не бегал. Через несколько мгновений мы были уже на мосту. Воин не отставал. В надежде позвать кого-нибудь на помощь, посмотрел на дорогу, ведущую к Альфистар, и, никого не заметив, решил пробиваться в ту сторону. На другой стороне реки, краем глаза, заметил патруль орков-наемников, которые, выйдя из-за поворота, остановились и, ощетинившись оружием, стали наблюдать, как психически ненормальный НПС собирается отправить меня в великое ничто. «Сволочи! Нет бы помогли и грохнули этого сумасшедшего эльфа! А нет! Стоят! Смотрят!» А шерты свои пооткрывали от изумления. Бесчувственные сволочи! Меня же сейчас грохнут!» Негодовал я, подбегая к середине моста. Из-за того, что NPC был одет в железный доспех, двигался он медленно. И в тот момент, когда мы выбежали на центр, соединяющего берега сооружения, я стал понемногу разрывать дистанцию, ведь мои одежды явно намного легче». Я был уверен, что с каждой секундой наш разрыв будет становиться все больше и больше, и в итоге сумею убежать от очередной глюканутой программы. Но все, как всегда, пошло не так, как хотелось бы. Как только я собрался прыгнуть вперед, чтобы воспользоваться склоном моста и увеличить дистанцию, NPC громко закричал, и я понял, что он скастовал заклинание. «Путы!» В тот же миг ноги мои словно попали в веревки, движения стали замедляться, и через пару секунд я встал на месте, словно столб. Глянул на экран идентификатора. «Внимание! На вас наложено отрицательное заклинание. Добавь. Мягкие путы. Уровень заклятия. Второй. Описание. Скорость вашего передвижения в течение двух секунд замедляется, и вы плавно застываете на месте. Время отрицательного эффекта. Пять секунд». По всей видимости, конечно! Прошептал я, стараясь руками освободить ноги из красно-коричневых зарослей, которые неожиданно выросли подо мной. Попался! <свят> Тяжело дыша, зло рассмеялся NPC. Сейчас я тебе дам такой эпилептический квест, что на всю жизнь запомнишь! Отошел от меня на пару шагов, закрыл забрало шлема, выставил словно копье уродливую булаву вперед, прислонил к плечу щит и прокричал. Рывок! В этот момент фигура его словно размылась. Время сгустилось, потекло медленно, и я увидел, как его силуэт стал неизбежно приближаться ко мне. "Мамочки родные!" в который раз за сегодня прокричал я. От испуга я упал на колени и сгруппировался, сжавшись в комок и закрыв голову руками. Через мгновение закованные в железо ноги NPC ударили мне в бок. А! -а, -а! Заорал непись, который, набрав скорость, банально споткнулся об меня. От удара мое тело развернуло, и я открытой ладонями ударил по его шипастому шлему, в очередной раз разбередив рану на руке. Но закованному латы NPC было не до того, ибо он, что-то громко крича и ругаясь, по инерции проломив перила моста, словно камень полетел вниз в доброжелательное объятие полноводной реки. Удивившись, что я еще жив, приоткрыл один глаз и, никого не увидев, перевел взгляд на сломанные перила. Теперь надо было посмотреть, чем этот пируэт закончился и жив ли гимнаст. Встал на четвереньки и пополз к краю моста, благо встал с меня спадать. Когда подполз и посмотрел вниз, то увидел, как светящаяся тень, словно отталкиваясь от дна, стремится наверх. Секунда-другая... И вот уже две руки и шлем появились на поверхности. Руки машут, NPC что-то кричит, иногда погружается в воду, затем вновь выныривает и вновь машет руками. «Долбануть бы тебя чем-нибудь!» Абсолютно не сочувствуя искусственному интеллекту, произнес я, взглядом подыскивая, чем бы приголубить этого несостоявшегося убийцу. «Ах! Помоги! Кинь доску!» На секунду вынырнув из воды, прохрипел непись. «Я плавать не умею!» «Фиг тебе, бездушный и глюкнутый NPC! хмыкнул я, решив не помогать тонущему компьютерному разуму. «Кстати, что-то в этой недоделанной игре уж очень много сломанных NPC. «Каких еще NPC? Да ты не видишь, что ли, что я живой? Помоги, я больше не буду!» В очередной раз вынырнув, прокричал тот. «Живой?» — искренне удивился я, и, вспоминая, что говорил и делал воин, стал таки приходить к мысли, что это очень даже может быть. Поведение NPC действительно было крайне не похожим на бота. Однако в раздумьях своих быстро пришел к неутешительному для воина выводу. А какая разница, живой ты или нет? Ты ни за что ни про что хотел меня в капусту пробить. Так получай же по заслугам. Я больше не буду. Прости, Киндоско. Крипел тот, пытаясь дышать, и вновь ушел под воду. Задумчиво посмотрел на терпящего бедствия, потрогал свою грудь в области сердца и, осознав, что я не бессердечная скотина, решил принять участие в судьбе утопающего. Быстро доломал трухлявые и уже изрядно надломанные деревянные перила пяти-шести метров длиной и опустил их в воду. К счастью для воина, расстояние до дна составляло всего 3 метра. Насколько это было в моих силах, воткнул длинную деревяшку в песок И для большей устойчивости наскоро примотал ее веревкой к одной из стоек, что остались от поручня. Рыцарь схватился за шест, как за соломинку, и, подняв забрало шлема, широко открыв глаза, стал громко и судорожно дышать, постоянно кивая мне в благодарности. Я улыбнулся неожиданному знакомцу и хотел было спросить, что, по его мнению, нужно сделать теперь, чтобы вытащить его с середины реки на берег, но в этот момент воин скрикнул. «Ай! Что случилось?» Не понял я. «Блин, Сигушка укусила!» — сказал тот. Посмотрел в воду перед собой и тут же вновь взвизгнул. «Ай!» «Да чего там такое-то?» «Сейчас!» — сказал утопающий и с силой опустил руку в воду. Через мгновение поднял ее. В латной перчатке была зажата пойманная небольшая рыбка серебристого цвета. «Что это? Это она тебя укусила?» «Ага, она!» — высматривая что-то в воде, произнес тот. «Сигуха!» Я навел идентификатор на неожиданную добычу. Персонаж. НПС. Имя. Сигуха-верхоплавка. Уровень первый. Описание. Неагрессивная рыбка, плавающая в верхних водах пресных рек. Дополнительные характеристики. Полная нечувствительность к магии любого рода. а, -а, -а, -а, -а! крикнул воин, вновь выхватив из воды очередную сигуху. «Видал, какие твари! Мутируют они, что ли? Или админ очередную обнову выкатили, а сообщить об этом забыли?» «Они ж безвредные были совсем! Чего они кусаться начали?» «А до этого не кусались?» — спросил я, и, услышав какой-то непонятный хлюпающий и чавкающий звук, посмотрел в сторону поворота реки. А звук этот стал с каждой секундой все нарастать и нарастать, явно приближаясь. «Конечно, не кусались! Это безобидные сикелявки! произнес воин и, сжав одну из них, раздавил рыбешку в бронированном кулаке. «Слушай, ты б вылезал, а то там чего-то сюда издале плывет!» Показал я рукой на выбежавшую из-за поворота реки волну. «Да что там плыть-то может? Я пятнадцатый, а тут монстры максимум девятые. А в реке даже таких нет, максимум пятые!» Стал хорохориться воин, обернувшись на чавканье, но в голосе его уверенности не было. А тем временем появившаяся волна вышла на финишную прямую, и бурля, закручиваясь в водоворот, с шипением стала накатывать на висевшего на шесте недонепися. «Что это?» Закричал он, сильнее вцепившись в спасительное бревно, и попытался полезть вверх. Но сделать он этого не мог. Латы явно мешали ему своим весом. «Парень, скидывай латы и лезь!» Закричал я, всеми фибрами души ощущая опасность. «Это полный латный доспех! Он денег стоит! Да и не успею я его снять!» «Какие деньги? Смотри, какой водоворот сюда приближается!» «А что там? Что приближается? Не могу разглядеть!» Это! Это! Я навел идентификатор и, определив параметры нашествия, закричал: Это рыбы! Сигушки! Их тьма! И в этот момент серебряная биомасса накрыла воина с головой. Секунда другая, и вот уже руки и ноги игрока разлетаются в разные стороны, а море рыбы начинает крутиться на месте, устраивая завораживающих работ. Только и успел прокричать латник и исчез в кишащем круговороте жизни. Это длилось не более двух минут, а затем все вмиг стихло. А на безмятежной глади воды осталась плавать лишь какая-то матерчатая шляпа, вероятно, выпавшая из сумки воина. «Эй, парень! Ты жив?» На всякий случай прокричал я воду, хотя уже прекрасно понял, что после такого нашествия никакой пятнадцатиранговый воин в живых априори остаться не смог бы. Подцепил шляпу длинным бревном, когда-то бывшим мустовыми перилами, и убрал ее в сумку, намереваясь вернуть вещь воину, если в дальнейшем удастся встретить его. Сел на дощатый настил и, посмотрев на разбитую руку, сам спросил себя, «И почему такое произошло? Что спровоцировало нашествие?» «Ведь парень говорил, что эти мелкие рыбки безопасны. Так почему они стали столь агрессивны?» Вопросов было много, а вот ответов у меня не нашлось. Да и размышлять о произошедшем долго нельзя. Солнце начало клониться к закату, а это значило, что пора двигаться домой. Достал из сумки колпак, надел его на голову, повернулся и сделал пару шагов в направлении города, но тут же попятился назад на середину моста. А все дело в том, что вся дорога, по которой я пришел, стала буквально кишеть различного рода животными. Откуда их столько набежало, я понять не мог, но разнообразие и количество фауны поражало. Кого там только не было! И какие-то иглошкуры с иглами на спине, и какие-то пестрые страусы, и какие-то пятнистые зебры. Нашлось несколько пасущихся стад коз, десятков быков с коровами и ягнятами. Летали птицы, которые подсознание по ассоциации причисляло к грифам. В общем, жизнь на дороге неожиданным образом возникла и тут же забурлила. Навел идентификатор и с удовольствием отметил, что вся живность не агрессивная. А это значит, что первыми нападать на меня животные не будут, и я сумею аккуратненько, никого не задевая, просочиться в нужную мне сторону. Облегченно выдохнул и собрался было начать пробираться обратно в свою локацию, но в этот момент животные явно забеспокоились и, застыв, посмотрели в сторону находившихся неподалеку больших деревьев. Я тоже перевел туда взгляд. Прищурился и, хотя солнце мешало все отчетливо видеть, сумел таки разглядеть, что там происходит. И картина мне очень не понравилась. Я отчетливо увидел, как с тех деревьев хищно спрыгивают желтые пятна, а после прыжка на землю эти пятна выстраиваются в цепь и покошачьи, аккуратно набирая скорость, мчатся в сторону пасущихся неподалеку от меня млекопитающих. «Львы!» — только и сумел вымолвить я, а уже несколько неагрессивных страусов попали в лапы королей Саванны. Я вцепился в уцелевшую часть поручней моста, не зная, что делать. А в ста метрах от меня развивался праздник кровавого пиршества и смерти. Животные в панике метались по всему лугу и падали под лапами и зубами львов. Этот ужасный танец заставлял кровь стыть в жилах. Охота была в самом разгаре, когда на пиршество пожаловали новые гости. Из тростника раздались писклявые по-детски крики, и в долину, словно коричневая масса, стала вливаться огромная стая гиен». Это событие заставило бесчисленные прайды львов сосредоточиться на новых соперниках. Началась чистая вахханалия, где разные хищники с жаждой и ненавистью драли друг друга, дабы попытаться урвать свой кусок. Всеобщий хаос усилил прилет стаи грифов, которые, почуяв падаль, не став дожидаться окончания боя, спикировали на потенциальную добычу. Их крики, зловоние и хлопот крыльев вносили безумие в и без того сумасшедшую картину пищеварительной цепочки по истреблению всех всеми. Я стоял ни жив, ни мертв. Это было настолько неожиданно, настолько жестоко, настолько противно и мерзко, что в конечном итоге я не сдюжил, согнулся в три погибели, и меня начало тошнить». Кровавая вахханалия продолжалась почти час и прекратилась лишь тогда, когда наступила ночь. «Господи, ну наконец-то все закончилось!» Сидя посреди моста в полном обалдении, промямлил я, наблюдая, как три гепарда утаскивают в темноту недоеденного страуса.